Глава вторая. Слабое звено. Заинструктировав Створича до ума умопомрачения и узнав у него имя Связного, Арн оставил печального мага в Драгобуже, а сам, уйдя тенями в пригород, вдохнул ночной воздух, напоенный ароматами просыпающейся природы, и, поднявшись к небу в свои призрачные ипостаси, взял курс на полночный закат, туда, где вовсю готовился к открытию судоходства в бутылочном горлышке портовый город Велиград. На этот раз Арну было не красотами и мощью стихий. Невидимый в ночи стрелой сумеречный дракон несся по небу, глотая милю за милей. Велиград встретил входящего в ворота молодого человека в пыльном плаще и наемничьем ринсе шумом и гамом. Сухие ворота потому так и именовались, что находились в противоположной стороне от портового взвоза, где располагался рыбный рынок, но и здесь было не менее шумно – Малые торговые ряды начинались прямо у привратной площади, и, несмотря на раннее время, жизнь здесь била ключом. Арн, порядком уставший за сутки с лишним непрерывного полета, постарался по максимуму оградиться от раздирающего разум наплыва чужих эмоций и обрывков мыслей, и двинулся вперед сквозь торгующую и вопящую толпу, на ходу высматривая подходящий проулок, который увел бы его подальше от этого столпотворения вглубь города. Поближе к белому поясу, где, как подсказали стражники у ворот, он мог найти приличную гостиницу. В принципе, можно было бы заявиться сразу в поместье Ирисы, но Тмор слишком устал за этот перелет, а если Магес окажется на месте, ему следовало встретиться с ней, будучи отдохнувшим и полным сил. Иными словами, сейчас Арн готов был наплевать на все и вся, лишь бы ему дали возможность нормально выспаться. Еще бы кто сказал, зачем Арну потребовалось так гнать коней. Но на этот вопрос он и сам затруднялся дать сколько-нибудь вразумительный ответ. Просто после встречи с Милой Тмору будто пятки прижгли. Предчувствие узкий проулок, зажатый между высокими стенами добротно обшарпанных домов и каких-то лобазов, изгибался словно змея. Поворот, другой, Арн на ходу качнулся в сторону, и направленный в его правую руку нож со звоном ударился о стену. На миг распахнулся плащ, и первый стриж беззвучно устремился к цели. В отличие от противника, Тмор не промахнулся. Как и следующие два раза, когда на помощь тихо подвывающему от боли, не сумевшему попасть в мишень оборванцу, с крыши какого-то домишки спрыгнули двое подельников, одетых не менее живописно. «Неужели во всех людских городах ночники работают тройками?» – удивился вслух Тмор, застыв перед матерящимися оборванцами – дружно зажимающими пробитые стрижами бицепсы правых рук. «А, нет, не во всех», — удовлетворенно заключил Тмор, прижимая лезвие младшего к шее неудачно подкравшегося к нему со спины четвертого грабителя. «Молодой парень, скорее даже юноша, худощавый, костистый, с нервно прыгающим кадыком, замер, стараясь даже не дышать на сталь, нежно прижимающуюся к его шее». «Подожди чуток», — кивнул ему Тмор и, не опуская младшего, — косил взгляд в сторону возящихся на грязной, веками нечищенной брусчатке раненых. Повинуясь мысли Арна, стрижи вырвались из тел грабителей, вызовав у тех очередной слаженный, но мгновенно стихший вой, и зависли в полуметре от Тмора. Ничуть не стесняясь, Арн аккуратно вытер каждый нож а засаленную куртку, удерживаемого им на месте четвертого ночника, и только после этого вложил стрижи обратно в ножны. Пшлевон! Замолчавшие сразу после демонстрации Тмора бандиты исчезли так споро, словно в момент овладели телепортацией. Удерживаемые Арном, их подельник тоже попытался было дернуться, но Тмор только укоризненно покачал головой и чуть придавил младшего. По шее не состоявшегося грабителя потекла тонкая струйка крови, и он вновь принялся изображать истукана. Тмор одобрительно кивнул, и младший вернулся в трость. «Понятливый». «Поговорим?» «А куда деваться?» — вздохнул тот. «И то верно», — хмыкнул Тмор. «Ладно, тогда веди. Нужна хорошая гостиница, но не для боляр или миллиончиков «Понял. Сделаем», — хмуро ответил проводник и уверенно потопал в ту же сторону, куда шел Тмор до этого бестолкового нападения. Парень оказался вполне вменяемым и по пути не сделал ни единой попытки сбежать, хотя когда они с Арном вынырнули из злополучного проулка, Возможностей для побега у него оказалось немало. Только уже у самого порога ухоженного просторного дома, в котором расположилась искомая гостиница, оборванец на миг застыл на месте, словно то, что ждало его за дверью, было страшнее, чем возможная смерть от удара мечом. Впрочем, бросив короткий взгляд на идущего чуть позади Тмора, горе-грабитель вздохнул и, решительно ухватившись за ручку двери, распахнул ее настежь. Тмор как раз поднялся на крыльцо и едва успел посторониться, когда его проводник вылетел из распахнутой двери, словно отхватив хорошего пинка, и распластался на мостовой. «Оригинально», — хмыкнул Арн, наблюдая, как парень, кряхтя, поднимается с брусчатки и старательно отряхивает и без того пребывавшие в изрядно потрепанном состоянии штаны, теперь уже зияющие огромными прорехами на отмеченных ссадинами коленях. Тмор перевел взгляд на дверь, И его ожидания оправдались. На пороге возник здоровый мужик, и засопев, попытался отодвинуть Арна в сторону. Явно горя желанием продолжить разговор с проводником. Не тут-то было. «На вашем месте я бы не стал этого делать». «Что?» Заревел этот медведь, но когда его рука, уже была ухватившая Арна за плечо, вдруг оказалась заломлена здоровику за спину, тут же сбавил тон. ты «Ты? Ты кто? Чего надо?» «Пить, есть, комнату на ночь на одного!» — коротко проговорил Арн, и, дождавшись кивка побагровевшего от боли медведя, отпустил его руку. Здоровяк разогнулся, крякнул и, окинув Тмора взглядом, одобрительно хмыкнул, боюкая ноющую руку. «Сделаем ваш милость Проходите и извините за то, что я, ну, так... Все из-за поганца этого, Анорина. Я как бы его не видеть». «Кстати, о нем. Он будет обедать со мной», — мотнул головой в сторону съежившегося проводника Тмор и, не дождавшись никаких возражений от здравика, двинулся мимо него к двери. «Нет, вот есть же такой тип людей, а? Дал в морду, и они вдруг сразу начинают тебя уважать. Вот уж странное дело, это самая человеческая психика». Анорин старался не отстать, только, просачиваясь мимо сверлящего его многообещающим взглядом медведя, еще больше скукожился словно ожидая затрещины. Но нет, здоровяк сдержался, хотя здоровая рука явно дернулась. Но для начала расскажи, что это сейчас было. Поинтересовался Тмор, когда на их столе в дальнем углу полутемного обеденного зала уже не осталось места от притащенных расторопной разносчицы блюд. «Брат это мой, старший», угрюмо проговорил проводник, устроившийся на самом краешке скамьи, напротив Тмора, удобно оперевшегося спину о стену. Арн кивнул, предлагая пареньку продолжить, и тот нехотя пояснил. Я две декады тому назад в карты проигрался. Хотел у него денег занять, чтобы а ты. ну, долг отдать. А он в крик. Слово за слово. В общем, выкинул он меня из дома. Сказал, что теперь я сам себе на жизнь зарабатывать должен. Ну да. Занять ты хотел из дневной выручки его заведения, да и предупреждать брата о том не стал, а он тебя на горячем прихватил. Так? Договорил за своего ёрзающего на скамье собеседника Тмор. «Ну так», — вздохнул тот. «И когда ты своим дружкам рассказал, что денег так и не добыл, они тебя на грабёж подбили, типа должок отработать, так?» «Ну да», — развел руками Анорин. «Идиот», — заключил Арн, наполняя тарелку густым супом. «Ладно, с этим ясно. А сейчас, пока я буду есть...» Ты мне расскажешь все новости этого городка за последние, ну, пусть будет три декады. Да не все подряд. О кораблях, что приходили, о скандалах или каких странных происшествиях у баляр и зажиточных горожан. Вообще, обо всем необычном, что слышал. Угу. Э -э, понял. Осторожно кивнул парень. Ну, так можешь приступать. Вооружаясь ложкой, ухмыльнулся Тмор. В принципе, то, что Арн узнал от незадачливого грабителя, он мог бы узнать и от любого другого жителя. Вот только, во-первых, не факт, что кто-то согласился бы потратить уйму времени на болтовню с незнакомцем, а во-вторых, на то, чтобы хорошенько выпотрошить чью-то память, пришлось бы затратить немало времени, терять которое Тмор не желал. В случае же с Анорином подобная проблема не стояла. Парню было просто некуда деваться, и он обстоятельно вспоминал все, что знало, о произошедших за последние три декады в Велиграде событиях. А знал это жертва катал немало. Очень немало. Смору даже не пришлось особо влиять на его память. Парень сам старался вспомнить все, что можно. Конечно, ходу в дома Боляр ему не было. Да и не любят местные тузы выносить из сбы ссор, но что-то просачивалось. Где слуги сболтнут, а где и зеваки окажутся. Вот, например, служанка с подворьем Минича, первого велиградского купца, говорила, что в их дом зачистили гости, коих раньше ты и не видывал никто из домочадцев. Минич-то самых порядниками зовет. Да только, как та же служанка рассказывала, муж ее, что при Миниче чуть не с самого начала учетником состоит, ни разу допрежь ни самих порядников, ни рядов их, ни товаров не видывал. Примечание. Порядник. Здесь компаньон, партнер по торговому делу. Учетник. Чаще всего так в Хольмском, Староозерном и Киевогорском княжествах именуют главного щитовода торгового дома. Иногда также называют управляющих, ведущих дела, если сам хозяин по каким-то причинам этим не занимается. Ряд. Здесь договор, соглашение. Или вот еще команда с прибывшего недавно из Хольмского княжества Кога они вообще что-то зачистили в Велиград. Уже третий корабль от Хольмцев пришел, хотя весна только-только началась. «А, ну так вот, на днях команда с того Когга схлестнулась с охраной некого Болярича, и ведь даже уделала большую часть свиты. Так, юный шалопай, возьми да и найми этих морских ухарезов вместо побитых воинов в свою охрану. Как того Болярича звать? Да кто же его упомнит-то? То ли из горечий он, то ли светичей. А что вы хотели? Это шпорт. Здесь каждый день что-то случается. Так что ж теперь, все и вся запоминать? И правда» покивал Тмор, успевший залезть в это воспоминание Анорина и выудить из нее имя Болярича. Просто когда проводник его слышал от очевидца на рыбном рынке, мимо прогрохотала телега, вот и забыла семечка. Но уж для Арна восстановить такую малость труда не составило. Так и продолжалось добрых полтора часа. Мор насыщался, лопая за двоих себя и уголька, а проводник отрабатывал подаренную ему Арном жизнь подробно рассказывая обо всем, что видел или слышал интересного и необычного за три прошедшие декады. Тмор ему даже кружку лагра поставил, когда у парня в горле пересохло, и его голос стал скрипеть, будто не смазанная ось. Убедившись, что Анорин не может больше вспомнить ничего интересного, Арн вздохнул, смерил его изучающим взглядом и, толкнув по столу в его сторону крону, махнул рукой. Парень понял все верно и, не теряя времени, исчез из зала, прихватив с собой монету. А Тмор прислушался к себе и угольку, после чего подозвал разносчицу и велел повторить заказ. Дородная диваха охнула так, что колыхнулись молочно-белые полушария в низком вырезе ее расшитой блузы и, поспешно кивнув, устремилась на кухню. Из гостиницы Тмор вышел только следующим утром. Сытый и выспавшийся Арн шагнул с крыльца и замер решая, чем заняться в первую очередь. Отправиться ли на поиски поместья Ириссы, либо для начала познакомиться со связным Бронева. После недолгого размышления Тмор вздохнул и направился все к тем же сухим воротам. Найти Ириссу все-таки было нужнее, а со связным можно познакомиться и попозже. Никуда он от Тмора не денется. То, что за ним следят, Тмор понял, когда, сканируя окружающее пространство, Третий раз почуял невдалеке знакомый узор. Догадаться, кто оказался таким любопытным до дел Арна, труда не составило. В конце концов, в велиграде у Тмора не так много знакомых. Пока. Ну и урк бы с ним. Пусть идет, глядишь, еще пригодится. Да и вряд ли он решится покинуть город следом за Арном. Пошныряв по торговым рядам, отбив несколько атак карманников и обзаведясь небольшой корзинкой с еще горячими пирожками, Тмор, наконец, оказался на небольшой превратной площади и уверенно направился к воротам, где томились, под уже начавшим припекать весенним солнцем, упакованные в латы-стражники. У кого, как ни у них, можно было узнать точное местонахождение одного имения? Как Тмор и ожидал, стражники лучше многих горожан знали, что и где находится в ближайших пригородах Велиграда. еще бы. Мимо них каждый день идет немалый поток жителей окрестных земель. Арн покинул город, и, лавируя в толпе желающих попасть в город, скопившийся у ворот, двинулся в сторону длинной вереницы телег и повозок, замерших у обочины. Набравшись до них, Арн убедился в отсутствии поблизости знакомого узора, после чего проскользнул между двумя груженными телегами, запряженными невысокими замаленными лошадьми, и, скрывшись за высоким бортом какого-то фургона, нырнул в тень. Бег из тени в тень закончился для Арна у невысокой, местами осыпающейся каменной ограды, за которой виднелся запущенный парк. А дальше, полускрытый ветвями, словно исчерканный угольными штрихами, возвышался небольшой особняк с многочисленными резными балкончиками и высокой крышей. Откуда-то послышалось конское ржание и топот копыт. Тмор тряхнул головой. Звуки в тенях иногда играли в причудливые игры — Более или менее точно определить источник звука можно было лишь тогда, когда он находится совсем недалеко. Если же расстояние превышает хотя бы сотню метров, появляется странное эхо. Иногда, кажется, чуть ли не раньше, чем рождается сам звук. И не разобрать направление. Эхо обманчиво, как и сами тени. Мор покинул уютную мглу и, прищурившись от резанувших по глазам ярких цветов обычного мира, завертел головой. Он сильно сомневался, что Ириса станет держать в имении целый табун лошадей, так что, скорее всего, к ней пожаловали гости. Осталось определить, где они находятся, и взглянуть на них хоть одним глазком. Мало ли кто там может быть. Топот копыт стал ближе, и Тмор, определив направление, вновь нырнул в тень. Пара коротких перемещений, и Арн уже стоит в тени дерева у обочины дороги, ведущей к поместью. Внушительная кавалькада из десятков всадников, промчавшаяся мимо него, почему-то напомнила Амиле. Повертев так и сяк эту мысль, Тмор вздохнул и ринулся к особняку. И не всяко быстрее лошадей, так что к тому моменту, когда всадники осадили коней на небольшом пятачке у широкого крыльца дома, Арн уже проскользнул внутрь. Тмор даже не особо удивился, обнаружив Магессу в холле особняка. Она как раз принимала доклад от слуги, сообщившего ей о визитерах. Лицо Ирисы скривилось, словно она разжевала лимон целиком, когда услышала о гостях, а те не заставили себя ждать. Не прошло и нескольких секунд, как двери дома распахнулись, и на пороге возник молодой балярин со своей свитой. — Ярошня Латта! — с непередаваемой интонацией протянул гость, коротко кивнув Ирисе. Тмор тихо хмыкнул и решил досмотреть представление. — Приветствую вас. — Добрый день, балярин Сверич. Вопрос в тоне Ирисы был слышен не хуже, чем ирония в голосе гостя. Магесса повела рукой, на которой словно невзначай коротко полыхнуло пламя в сторону лестницы и кивнула балярину. «Пройдемте в гостиную. Поведайте мне, что вас привело в мой дом на этот раз, пятый на этой декаде, если не ошибаюсь. С радостью последую за вами, Ярышня, и отвечу на все ваши вопросы», изобразив на этот раз куртуазный поклон проговорил Болярин и последовал за поднимающейся по ступеням Магессой. Свита Болярина не отставала. Гостиная оказалась довольно большой комнатой, обитой темно-бордовой узорчатой тканью и заставленной многочисленными диванами, креслами и пуфами. Чем-то это место напоминало апартаменты Магессы Латта в университете. Такое же уютное и неуловимо женское. Так что вставшие вдоль стен охранники Болярина смотрелись здесь, мягко говоря, неуместно словно меч, вонзенный в подушечку для иголок. Очень большую подушечку. Mm. Пока прячущийся в тенях Тмор занимался сравнительным анализом, Сверич и Ириса успели устроиться в удобных креслах и, развлекаясь ничего не значащей беседой, дождаться, пока слуги притащили подносы с лагром и чаем. «Итак, Болярин Сверич», — проговорила Ириса, едва слуги покинули гостиную, — и недовольно покосилась на замерзших у стен, словно стуканы бойцов. «Зачем же вы прибыли на этот раз?» Право, Ярошнее риса!» — покачал головой гость, одной рукой поднимая бокал с темным лакром, а в другой — крутя ярко начищенную золотую монету. «Неужели для того, чтобы нанести визит столь прекрасной девушке, требуются какие-то причины?» «Как неудивительно, но...» «Да», — сделав вид, что на мгновение задумалась, кивнула Ириса. А Тмор почувствовал, как злость накатывает на Болярина, восседающего в кресле с, казалось бы, самым беспечным видом. Именно что видом. Арн ощущал, как разум свереча буквально омывают волны злобы и недовольства. Что-то шло не так в очередной раз, и гость не понимал, что именно. Монета сверкнула в еще одном обороте и упала на ладонь Болярина. Крупная, гораздо крупнее обычного золотого, она привлекла внимание Тмора. Арн хмыкнул и поддался желанию Уголька рассмотреть ее получше. В следующий миг змей соскользнул с руки Тмора и, не покидая тени, ринулся к креслу, на котором вальяжно развалился гость Ирисы. Монета в очередной раз взлетела в воздух, сверкнув маленьким солнцем, а в следующую секунду исчезла, словно стертая неуловимым темным росчерком. «Уголек!» Покачав головой, протянул Тмор. Он хотел было отчитать неудержавшегося от воровства Паганца, Но тут события понеслись вскачь, и Арну стало не до того. С балярина слетела вся его напускная беспечность. Он вскочил с кресла и заорал будто резанный. Брызгая слюной от ярости, Сверич вынул из ножен меч, и его воины тут же обнажили свое оружие. Ничего не понявшая из разъяренного рева гостья Ириса, тем не менее, мигом скатилась со своего кресла и застыла на месте, окутавшись языками пламени. В самом деле, орать на вспыльчивую магессу, чья профилирующая сила — огонь, не самая лучшая идея. Если, конечно, у Крикуна нет пары магов воды в запасе. У Сверича они оказались. Двое бойцов из свиты Болярина отлепились от стен, и в руках у них с шипением развернулись водяные хлысты. Страшное оружие в умелых руках. Вот тут Тмор немного обеспокоился. Ириса не слабый маг, но два мага воды, да еще при поддержке воинов — могут доставить ей действительно смертельные неприятности. Хм, а что там орет этот потерпевший? Из невнятных воплей, почему-то не спешащего нападать Болярина, Тмор с удивлением узнал, что исчезнувшая из ладони Сверича монета была амулетом, силе которого Ириса просто не могла противостоять по определению. Но мало того, что вопреки всему ей это удавалось при каждой встрече, так теперь она еще и сам амулет украла. А значит... Договаривать Болярин не стал, только проревел приказ, повинуясь которому маги попытались напасть на свою огненную коллегу. Именно что попытались. Трудно колдовать, когда у тебя в горле засел метательный нож, пущенный меткой рукой из тени. Нож, остановить который не в состоянии обычная магическая защита. Правда, второй успел уклониться, и стриж впился в стену рядом с его головой. Тьма опустилась в гостиной, недавно залитой светом из высоких окон только слабо мерцали пламенные щиты и рисы, кое-как разгоняя сгущающийся вокруг мрак, да раздавались хрипы умирающих. Когда же тьма отступила, в комнате остались стоять лишь сама магесса Латта, бледный и явно напуганный Болярин, сходящим ходуном мечом в руке, и вышедший из тени Арн, беззаботно постукивающий по паркету тростью. Ну а теперь попробуем спокойно разобраться в ситуации. Тмор подхватил послушно подлетевшие ножи и, вложив их в ножны, выудил из тени отобранную у угорька монету. И, жестом указав застывшим в шоке Ириссии сверичу на кресло, удобно устроился на диване, крутя золотой в руке, как недавно это делал сам Болярин. «Садитесь, садитесь!» «В ногах правды нет!» «Говорят, она выше!» Ошеломленные появлением незваного гостя и стремительной расправой над неполным десятком очень неплохих бойцов и и Сверич медленно опустились в предложенные им наглым темным кресло и молча уставились на него. «Итак, что тут у нас?» Тмор скользнул внутренним оком лежащей на ладони монете и удивленно присвистнул. «Покойный Римин опять смог его удивить? Или это работа эйра? Впрочем, неважно монета оказалась весьма специфичным артефактом. Напоенная силой света в лучших традициях змеи-языких, она служила своеобразным ключом. Ключом для активации заложенных в разум некоторых людей ментальных плетей. Таким образом, даже человек, не следующий в магии разума, мог в какой-то мере управлять действиями подчиненных риминам магов. Ну что ж, Балерин, поговорим? О чем? «Ну, например, я буду рад услышать, кто из этих, ныне покойных, но, несомненно, весьма уважаемых в недавнем прошлом моряков, привез вам эту безделушку. Так, для затравки». Тут риса наконец, пришла в себя и попыталась что-то сказать, но Тмор ее остановил. «А ты, милая моя, закрой, пожалуйста, свой ротик и помолчи. Так ты будешь выглядеть умнее, уж поверь. С тобой мы поговорим позже». «Итак, балярин Сверич, я вас внимательно слушаю».